Глава вторая. Широкая тропа, выстланная слоем старой сосновой хвои, действительно разделялась в полукилометре от деревни. Точнее, она делала небольшой поворот влево, а вправо от нее уходила узенькая стежка. Похоже, охотники за аномалиями не особенно интересовались Васькиными карасями, что было не так что удивительно. Карасей везде полно. Аномальные зоны поискать надо. Слышь, мелкая, Михаил поправил на спине рюкзак и огляделся по сторонам. А нафига ты бабки-то наврала? Я ж видел, как ты сама в электричке эту лужную на карте фломастером обводила. Если много будешь знать, то быстро состаришься, философски заметила Мила. Ну, чего встал? Иди давай. Нам еще палатку поставить надо, пока не стемнело. Не, мы так не договаривались. Я не этот, как его, поди туда не знаю куда. Я разумное существо, которому нужны объяснения. Да? Прямо здесь и сейчас? Ага, кивнул парень. Стремное место. Ты заметила, что здесь даже комаров нет? А в деревне нападают, как стая голодных дракулов. И птиц тоже не слышно. Тишина могильная вообще. А мы еще до аномалии этой твоей не дошли даже. Я это еще в первый раз заметил. Миш, этот лес весь целиком одна большая аномалия, вздохнула девушка, нетерпеливо переступив с ноги на ногу. Просто там, куда мы идем, аномальность зашкаливает, понятно? А с этой картой я смухлевала, чтобы точно узнать, в каком направлении двигаться. Ну все, полегчало? Идем дальше? Не, все равно не понял. Михаил задрал голову и уставился на клочок синего неба, окруженный ветками высоких сосен. Эта старушенция там еще с утра сидела. Нельзя было сразу к ней подойти и спросить. «Нафига ты меня полдня по лесу таскал, если даже не знала, куда идти?» Хотела проверить теорию, что попасть вглубь этого леса можно только одним путем. И убила на это четыре часа? Ты больная?» «Слушай, Миш, чем ты недоволен?» Мила сердито стряхнула свой рюкзак со спины на мягкий зеленый мох, ковром расстилающийся вдоль тропы. «Да всем, если честно!» Он сплюнул себе под ноги и упрямо посмотрел на спутницу. «Тайны все эти, загадки, секреты! Я себя чувствую, как баран, которого молча ведут на скотобойню! Ты ж в курсе, что Саня мне башку отъест, если узнает, что я с тобой попёрся!» «Мы это уж обсуждали!» «Да, но тогда все было иначе!» «А что изменилось сейчас?» «А сейчас мне стрёмно!» Это все нифига не похоже на романтическую прогулку. Ты врешь или увиливаешь от вопросов, тащишь меня хрен знает куда, разговариваешь, как с шавкой надоедливой. Я не дурак, Мил. Чё ты забыла в этом лесу? Да, вздохнула Мила. Когда ты молчала и изображала себя счастливого шарпея на поводке, было проще. Ладно, раз тебе вдруг приспичило получить объяснение, ты их получишь. Очень на это надеюсь. Что делаешь? Михаил нахмурился, наблюдая за тем, как его спутница складывает прямо посреди тропинки небольшую пирамидку из сухих сосновых веточек. Костер я делаю. Ты же говорила, что из-за аномалии тут это бесполезно. Бесполезно, да? Мила вынула из кармашка рюкзака блокнот, вырвала из него несколько листочков и просунула между веточками. Поджигай. Нафига! Но тебе же нужны ответы. Михаил закатил глаза и полез в карман за спичками. Бумага вспыхнула. Языки пламени облизывали сухие ветки до тех пор, пока от маленьких белых листочков не остались хрупкие клочки пепла. — Фигаси, и правда не горит. Парень послюнявил пальцы, чтобы не обжечься, и осторожно дотронулся до одной из веток. — Офигеть! Мила, она холодная? — Попробуй еще раз. Мила снова напихала бумажек в крошечное подобие костра. Результат получился тот же. Бумага сгорела, а ветки и даже сухая хвоя под костерком остались нетронутыми. Глаза Михаила светились таким восторгом, будто ему только что подарили виллу на Карибах. «Дай сюда спички». Девушка сунула под ветки всего один вырванный из записной книжки листок и чиркнула серной головкой по коробку. По мере того, как огонь, потрескивая, пожирал сухие палочки и медленно расползался в стороны похвойной подстилки, восторг в глазах Михаила постепенно сменялся недоверием. «Это что за подстава? Почему у тебя горит, а у меня нет?» «Потому что я ведьма, Миш. «Чего?» Лицо парня исказилось в глупой ухмылке, а левый глаз предательски дернулся. «Ничего». Передразнила его мило, затаптывая кроссовками расползающиеся по земле пламя. — Это не моё всё. Это нужно отдать. Я... Как бы тебе объяснить? Что-то вроде хранилища. Когда мы здесь закончим и вернёмся домой, я уже буду совершенно обычной, нормальной девушкой твоего брата. Подбери челюсть. И потопали дальше. Чем быстрее мы окажемся на месте, тем быстрее отсюда уберёмся. И не смотри на меня так, мне самой стрёмно. Ты реально больная. Ну нафиг, я на такой не подписывался. Михаил круто развернулся на пятках и зашагал обратно по тропе в сторону деревни. Миша, вернись! Ну, Миш. Блин, девушка раздраженно топнула ногой. Не нужно было вот так вот в лоб говорить ему правду. Можно было снова соврать что-нибудь, придумать. А теперь мало того, что придется самой перешить свое предназначение, так еще этот турень наверняка и сани все выложит. Оправдываться как-то надо будет. С другой стороны, Милая и сама бы прекрасно справилась, без попутчиков и помощников. Просто хотелось, чтобы рядом была хоть одна живая душа. Сашку звать с собой было никак нельзя. Он бы и не позволил ей сделать то, зачем она пришла в этот жуткий лес. Сашка любил ее, заботился, опекал. То он бы даже поехать сюда не позволил. Смешание все намного проще было. Миша подросток ведомый, да еще и влюблен в нее. Один раз поманила пальчиком и набекнула романтическое путешествие с ночевкой в одной палатке в тайне от брата, разве что слюну не пустила от счастья. Кто ж знал, что он парень с характером? На вид вроде разгильдяй, не без царя в голове, а на деле вон оно как. Ну и ладно, без сопливых обойдемся, проворчала мила, вскормоздив тяжелый рюкзак обратно на спину. И без палатки. И так тепло, светло, и комары не кусаются. Ромео, блин. Придурок. Предназначение. Мама, пока была жива, постоянно рассказывала ей эту дикую историю вместо сказки на ночь. Одно и то же каждый вечер на протяжении 11 лет. У нас с тобой спрятана великая сила дочника. Ее нельзя увидеть или почувствовать. Нельзя выбросить или кому-нибудь отдать по своему желанию. У этой силы есть хозяин. Сейчас он спит глубоким беспробудным сном, но когда-нибудь непременно проснется и потребует свою силу назад. Если это случится в твое время, ты должна будешь выполнить то, что тебе предначертано. Если он проспит дольше, ты должна будешь рассказать это своим дочерям. «Бла-бла-бла! Добрый колдун, злые люди!» Детская сказочка про дурные поступки, рожденные из глупых суеверий и предубеждений. Если бы мама не примеряла все это на себя и дочку, был бы вообще великолепно. Их в поселке так и называли чокнутая семейка. А когда в город приехали, еще хуже стало. Блаженная мамочка, взирающая на мир с высока, будто все вокруг нее, не стоящий внимания мусор, повернутый на поисках кладов по пуле, И шизанутая девчонка на домашнем обучении, старательно отгороженная от жестокого общества во имя сохранения чужого наследия. Когда мама умерла, стало немного проще. Папа постоянно в разъездах, некогда ему за дочерью присматривать. Даже в школу разрешил ходить, как все нормальные дети. И никто больше не складывал в голову мистический мусор о высоком предназначении. супер Если бы год назад папа не вернулся из поездки в этот проклятый лес, окончательно спятившим, то и дальше все было бы просто великолепно. За пробами торфа они ездили, ага, с металлоискателями. Как будто все вокруг дураки и ни о чем не догадываются. Сколько мило себя помнил, отец постоянно донимал маму рассказами о месте, с которым связана их фамильная сказочка. Да мама и сама виновата. Ляпнула как-то раз, что после ужасных событий люди начали в проклятый лес дары для богов стаскивать. Сокровища несметные, золото-брульянты. Вот у папы глаза и загорелись. Он этот лес много лет искал. В маминых историях ведь ничего о точном местонахождении не говорилось. А лесов в нашей необъятной стране столько, что и двух жизней не хватит, чтобы все обследовать. С одной стороны, плохо, что он нашел таки это место. Крыша у него после этого окончательно уехала. Полгода в психдиспансере, а мозги на место так и не встали. Теперь признанный инвалид на всю голову. А Милке пришлось после школы экстерном курса продавца освоить, чтобы себя и папеньку прокормить. С другой стороны, если б нет его поездка, неизвестно, когда бы все эта муть мифическая наружу выбралась. Вот Мишка правды просил. Поехал бы он с ней, если б сказала, что год назад спятившего папашу из этого леса к деревне покойная мамочка вывела. Или что теперь каждую ночь во сне страшный бородатый мужик объясняет ей, Миле, что нужно сделать, чтобы с того света его вызволить и силу в ее невинной душе спрятанную обратно ему вернуть. Такая правда ему по вкусу пришлась бы? Да ей самой от всего этого так стрёмно, что даже думать об этом не хочется». Раньше можно было все списать на то, что мама просто немножко чокнутая, а теперь, откуда Мила знала, что она единственная, кому под силу спалить к чертям весь этот поганый лес? И снов мужик бородатый рассказал Она и не то может, но только здесь, в этом проклятом месте. Зачем она сюда припёрлась? Да чтобы все это наконец-то закончилось. Страшно представить, что было бы, если б чаша сия ее миновала, а на детей в далекой перспективе планируемых потом вся дрень выплеснулась. Она ведь не собиралась, как ее мамочка, деткам своим с втирать, что у них предназначение. Вот ведь был бы сюрприз. Нет уж, хватит. Раз уж приспичило колдуну этому сейчас воскресать и забирать свою силы обратно, на здоровье». Всё чин по чину будет сделано, лишь бы отвязался. Нет предназначения, нет проблем. Найти бы только это кривое дерево с двумя стволами. Тропа закончилась. Точнее, она исчезла. Погрузившись в не слишком приятные размышления, Мила даже не заметила, когда умудрилась сойти с широкой дорожки за долгие годы основательно утрамбованной тысячами чужих ног. Да она вообще не смотрела, куда шла, если честно. Разозлилась просто на мишку, вот и... А теперь под ее кроссовками громко чавкало и хлюпало мрачное местное болото. Если бы ноги внезапно не промокли, она так и перла бы вперед, не глядя. А через пару шагов вляпалась бы в мерзкую жижу, на поверхности которой время от времени появлялись большие пузыри. Бук! Один из пузырей лопнул, выпустив в воздух порцию болотных газов. Мила инстинктивно сделала шаг назад и уперлась рюкзаком во что-то твердое, чего там быть не должно было, поскольку она только что оттуда пришла. С трудом проглотив подступивший к горлу ком страха, девушка медленно повернулась и с удивлением обнаружила позади себя абсолютно сухое кривое дерево с двумя перекрещенными стволами. Замечательно! Нужное место нашлось само! Осталось только устроить тут маленький лесной пожар, так, как объяснял Бородач из ее снов, и свалить побыстрее назад. Может быть, она даже успеет на последний автобус и застанет на остановке Мишку. Скинув рюкзак прямо в лужицу под ногами, Мила огляделась, заприметила еще несколько тощих сухих деревьев поблизости, закатала рукава и принялась за работу.